Глава третья. «Отставить!» — произнес я так, чтобы услышал только сержант. «Давай выйдем, поговорим по душам», — кивнул я на дверь. «Пару минут. Сейчас я переговорю с молодым человеком», — сказал Смирнов и двинулся за мной весьма недовольный. Я распрямил плечи и достал новые нашивки, которые забрал со своей одежды. Придал лицу серьезный вид и добавил еще больше уверенности образу. Тряхнул стариной. Сополяк! дернул меня за рукав Эдуард. Вообще-то, старший сержант Солнцев Борис Иванович, показал свои нашивки. Что? открыл рот, полный желтых зубов, сержант. Не понял. Как? А тебе и не нужно знать, Эдик. Ты мне сейчас сорвешь секретную операцию и пойдешь на стену рядовым сапоги топтать. «Я тут по поручению подполковника Трутня. Слышал о таком?» Сказал так, будто отчитывая молодого. Чем больше я говорил, тем сильнее вжимался Смирнов. В какой-то момент он стал потеть. «Или ты думаешь, что я, буду чередовым с военным клеймом, сбежал из части?» — улыбнулся ему. «Совсем идиот?» «Как ты...» — проглотил и шепотом спросил сержант. «Выше меня по званию?» «Это тебя не касается. Скажу одно. Я не просто так на стену был отправлен. Может, слышал? Вершинина сместили, а потом убили, закрыли прорыв и подвинули стену». Тоже тихо сказал ему на ухо. Эдуард снова проглотил и опустил глаза, сморщил лоб и напряг все свои извилины. «Я думал, это слухи, пока официальной информации не было. Сухим голосом буркнул сержант. «Не слухи», — положил ему руку на плечо. «Тут я под прикрытием, так что не ломай мне операцию, а то в рапорте подполковнику укажу твое имя. Там уже сам знаешь, что тебя ждет». «Давай я уйду», — поднял умоляющий взгляд Смирнов. «Позову другого ответственного и, и забуду, что тебя видел». «Э, -э нет, братец». Улыбнулся я и сделал свой голос мягче. «Сейчас проведу дуэль, и потом расходимся. Понял? И не вздумай меня называть по имени». Сержант закивал. Внутри себя я выдохнул, уже рассмотрел несколько возможных исходов событий. Первое — мое умение. Второе — убить его. Третье — то, что сделал. Это самые простые и действенные решения. Мне повезло. Сработало. «Еще из прошлой жизни я знаю, как себя вести так, чтобы люди передо мной чувствовали, что за мной власть и сила, хоть порой это и не так. Не очень люблю это использовать, но сейчас не было выбора. Смирнов — мужик правильный, не хочется его убивать». «Кстати, сержант», — окликнул я Эдуарда, он пошел в вагон дуэлей. «Когда ближайший город? А то меня сорвали с места и информации, как обычно, шиш, только цель обозначили». И да, сказать о ней я не могу. Сделал я суровое лицо и нахмурил брови. «Тобольск!» — выдохнул Эдуард. «Через 30 минут прибываем. Мне нужно как-то эти полчаса не отсвечивать и выскочить. А чтобы все получилось, осталось 4 минуты. Именно столько есть, чтобы стереть память сержанту, иначе в случае чего на меня быстро выйдут. Мои жалкие попытки сделать так, чтобы военные не знали, где я пытаюсь сойти, хочется верить, что они к чему-то приведут. Будь у меня хотя бы пара часов подготовки, все бы сложилось по-другому. Так бы иск отсутствовал, а сейчас верчусь как уж на сковородке. «Слушай, парень-баба», — сказал я, когда зашел. «Давай побыстрее я тебя уложу и пойду дальше своими делами заниматься». Передумал, не хочу, чтобы твоя девка меня обслуживала. Махнул я рукой с пренебрежительным лицом. «Тварь!» Зло задышал мой оппонент, повернул голову на Смирнова, а тот глянул на меня. Я улыбнулся и дал команду, что мы можем приступать. «Начали!» — сказал сержант. Славик немного удивил. Папка научил его базе в битве. Первым делом он поднял защиту ледяной кокон, потом сформировал ледяные шипы и запустил их в меня. Вот только как-то медленно. Скорость снарядов двое меньше, чем у сестры. Я позволил себе произвести впечатление на Эдика, засунул руки в карманы и сделал пару скачков в стороны, чтобы пропустить мимо себя снаряды. Да, Софья посильнее будет этого оболтуса. Он подмастерье или ученик в самом начале. «Ну?» — улыбнулся я. «Соберись, а то как девка. Может, подружку свою на помощь позовешь?» Глянул я на девушку. Блондинчик еще сильнее запыхтел. Его защита укрепилась, и он увеличил количество шипов. Потом создал иглы, как у папаши, только количеством в несколько десятков. Пришлось обороняться. Я сформировал звуковой барьер. «Ух ты!» Моя защита выдержала атаку. Я был готов поставить еще один или два. Славик уставился на меня. Еще три минуты. Как-то скучно. Запустил в него звуковую пулю, она сделала трещину в его ледяном колкане. Ха, даже так? Я вынул руки и посмотрел на них. То ли он совсем слабак, то ли я стал сильнее. В меня запустили ледяные стрелы, а я просто выставил второй звуковой барьер и заглянул в себя. Моя защита справлялась. «Ничего себе! Я стал учеником в самом начале!» «Обидно-то как! Пропустил переход!» Задумался, пока блондин пыжился и продолжал запускать в меня магию. Я повернулся спиной и не отвлекался на него. «Как же это произошло?» после того, как я съел железу северного оборотня или накопительный эффект. Слишком мало информации по этому вопросу. Это крайне напрягает. Нужен верный медик, разбирающийся в проблеме, а то я как-то по наитию действую. Я устал ждать, пока Славик разродится на что-то стоящее. «Нападай, а то прячешься, как тру...» не успел он договорить. Моя крученая пуля уже угодила ему между глаз. Сыночек Долгорукова открыл рот и уставился на меня, зашатался и упал на задницу. Его зубы клацнули. Я подскочил к нему, в моменте сформировал копье, приставил к его шее вибрирующее лезвие. «А мне нравится новая сила. То, что раньше вызывало трудности, теперь так легко выходит». «Ну что?» «Будем сдаваться, или мне твою мордочку сделать более мужественной?» — спросил я его и чуть наклонил голову. сдаюсь!» — шепотом произнес парень. «Прости, не расслышал!» — упер клинок ему в горло и пустил немного крови. «Сдаюсь!» — крикнул он. «Умница!» — хлопнул я его по плечу. Теперь можешь идти дальше под юбку плоской девки залезать. Или что вы там, подружки, обычно делаете?» «Победил Зотов Николай Кириллович!» — огласил результат Смирнов. Я подошёл к сержанту и показал глазами, что нужно выйти. Ещё полторы минуты в запасе. Эдуард пошёл со мной. «Борис Иванович», — произнёс он под впечатлением, «хотел тебе сказать, что твой друг, твердохлебов. Звание Старлея получил и часть, так что можешь за него порадоваться, решил я сказать. Не может быть! удивился Эдуард. Твердый! Вот же! А я до сих пор! Забудь! махнул я рукой. Сержант встал как вкопанный. Я же развернулся и пошел, чтобы для него воспоминания о нашей встрече пропали. Николай Кириллович схватила меня за руку девушка-блондина. «Я Юлия Авдеевна», — улыбнулась дама. «Не интересует», — вырвала я свою кисть. «Как же девчонка надула губки? Вот же дуреха! Я ее плоской обозвал и чуть ли не шлюхой, а она ко мне лезет. Хотя кто разберет, что там в голове у женщин творится? Мне бы сейчас где-то затеряться на оставшееся время и выскочить на остановке». В большом городе с деньгами куда проще. Уже есть задумка, как их приумножить. Сейчас еще раз убедился, что вариант уходить за стену самый неудачный. Меня могли не пропустить, если бы она не открыта была. И еще побежать до нее. Сейчас после движения там может быть много военных. А что за ней? Монстры. А если встречу, редкого или выше? И все. Прощай, Солнцев Борис Иванович. «Добровольно чьим-то обедом становиться я не хочу. Да и дальше куда? Я не понимаю примерно, как она идет и где потом выбираться наружу». Еще раз кивнул своему решению и задумчиво побрел вперед. «Ай, черт!» — сказал я, когда зашел в вагон. Там появился контролер. Я думал, он уже проверил всех. Чтобы не пересекаться, заскочил в туалет, посмотрел на себя в зеркало. Мне бы внешность изменить. По ориентировке очень похожу на себя. В городе найду того, кто может заняться моим видом и преобразить чутка. Даже не знаю, что нужно. «Сука!» — ударил я рукой в стенку. «По бумагам, которые я подписал с Марковыми, должен отслужить в ОС год. И сейчас моя ситуация ставит все под угрозу. Мне никак нельзя быть дезертиром, и нужно служить в ОС». Совсем закрутился и забыл с этими проблемами. Трутень, мать твою! выдохнул я. Делай, чего хочешь, но ты обязан меня вернуть на службу и по всем бумагам должен именно на стене числиться. Мой план усложнился тем, что срочно нужно связаться с подполковником. Прокручивал в голове, чем я могу на него надавить, чтобы его задумка не помешала моим целям. Надо же, как все повернулось ко всем передам, а ко мне задом. В дверь постучали, я никак не отреагировал. Голос за ней сказал. «Откройте! Проверка документов!» Я вдохнул. «Пошел вон!» — крикнул я. «Если мне кто-то помешает сделать дела, то я выйду и убью!» Постарался звучать, как взрослый мужик, но от меня не отстали. «Мы сотрудники ИСР!» «Вы обязаны открыть и предоставить документы. В поезде может быть беглец». «В жопу иди!» — повторил я. «Мы входим!» — дёрнули дверь ещё сильнее. «Господа, если попытаетесь сломать дверь, то включится система безопасности», — произнёс ещё кто-то. «Сигнал поступит в ближайший город, и тогда поднимется шумиха, которая не нужна ни вам, ни нам. Подождите, пока выйдут». «Но...» Запротестовал военный, который хотел проникнуть. «Ждите!» «Сидеть в туалете до города не вариант, да и мне в любом случае нужно как-то выбраться. Вот только что делать?» Услышал, как оружие за дверью перезарядили. Оценил размеры туалета и свои действия. В таком маленьком пространстве я просто не увернусь. Наверху есть вентиляция. Встал на унитаз и схватился за решетку, потянул на себя. Что-то заскрипело. Магия звука вышла из моих рук, и конструкция загуляла. Перед этим я нажал на спуск в туалете ногой. Решетка сдвинулась и повисла. Убрал руки, чтобы убедиться, что она не грохнется. Подошел к раковине и включил воду. Взялся за железку и дернул на себя. Одна часть оторвалась. Встал на туалет и схватился за край вентиляционной шахты. Подтянулся, залез. Взял решетку и попытался ее вернуть на место. Оторвал часть ткани с футболки и привязал ее к тому краю, который еще держался. Места мало и можно только лежать. Сделал первое движение, чтобы проверить, что конструкция меня выдержит. А то сейчас упаду на пол где-нибудь. Двигая плечами и бедрами, я пополз. Куда — пока не знаю, но точно отсюда. Судя по звукам, сейчас я нахожусь в вагоне с людьми. Какая-то женщина рассказывала, что вчера провела просто волшебную ночь с одним высокопоставленным аристократом. И тот обещал, если он разведется, то возьмет ее любовницей. Другая охала и поддакивала. Говорила убедиться в его намерениях и только потом бросать мужа, пусть и не самого плохого. Двинулся дальше. По идее, где-то эта штука должна выходить наружу. Выберусь и перед городом попробую выскочить. Слабенький план, но другого у меня нет. Остановился и сдержался, чтобы не наблевать перед собой. Потянула с туалета. Жесть какая. Кому-то точно нужно лечиться. Старался не дышать носом и в целом не вдыхать. Спину дунуло прохладой. Очень хотелось верить, что я где-то рядом с выходом. Продолжил движение, и вот увидел небо. Дышать стало легче. Возникла новая проблема. Решётка, и за ней ещё одна. Не уверен, что меня выдержит шахта, если я попытаюсь их сдвинуть. Я перевернулся на спину, чтобы было удобнее. Идеи нет. Пока нет. Поезд стал сбрасывать скорость и подал гудок. «Значит, мы скоро прибудем». «Застрять тут точно не хочу». Сформировал слабенький звуковой удар размером с решетку и упер его в нее. Держал, чтобы он не взорвался, иначе я тут оглохну к чертям, и меня выкинет из вентиляционной шахты. Крайне тяжело не дать магии закончить свою задачу, а продолжать находиться в неком среднем состоянии. На лбу проступил пот. Решетка дернулась, стала подниматься. Я вставал вместе с ней. Тело дрожало от концентрации. Вторая решетка тоже двинулась. Схватился руками за края и развеял магию. Успел в последний момент перед взрывом. Я уже почти мог сидеть, пропихивал себя в образовавшееся отверстие. Когда руки полностью пролезли, я сдвинул решетки в сторону. Уперся во что-то похожее на стекло. Попытки разбить его не увенчались успехом. Скорее всего, такие же, как на окнах от тварей. «Случай? Достал ты меня уже сегодня. Хватит ставить палки в колеса. Давай дружить, а?» Улыбнулся я небу. Через 10 метров обнаружил люк. Я, как червяк, полз мимо конструкции, двигая плечами и тазом, переворачиваясь и перекручиваясь, добрался до него. Крутанул ручку и толкнул крышку наверх, оттолкнулся ногами и выскочил на крышу вагона. Сразу же закрыл за собой на случай, если опять какой-то датчик сработает. Лег, чтобы не привлекать внимания. Скорость поезда уменьшилась, включились тормоза. Я пополз дальше, остановился. Почти между вагонами сидело нечто черное. Сначала подумал, что это монстр, вот только объект похож на человека. Это свесило ножки и болтало ими, как маленький ребенок. Когда заметило меня, поднесло палец к губам, чтобы я молчал и помахала рукой. Лицо я толком не разглядел. Тварь превратилась в туман и исчезла. Я помотал головой и сфокусировал глаза. Никого. Привиделось от вони, которой я надышался. Или же нет? Что это было? Скорость поезда уменьшилась, а я ускорился. Оказавшись между вагонов, я спрыгнул на сцепку. Одна нога соскользнула и чуть под колеса не упала. Мы уже въехали на вокзал. Осталось чуть-чуть, и я свалю. Вот перрон. На нем стояли люди. Переместился на другую сторону вагонов и схватился за выступ. Мою спину прикрывал состав, который уже стоял. Рискованно? Да. Буду надеяться, что никто не заметит. Поезд остановился. Открылись двери, и народ стал выходить. Я вернулся на сцепку и, выждав подходящий момент, спрыгнул на перрон. Сразу же пошел, чтобы смешаться с толпой. «А вот и ты!» — прозвучало у меня за спиной. «Думал, что спрятался, наивный мальчишка!» — сказал голос военного. Я дернулся и почувствовал, что в спину ударили. «Это снотворное и непростое. Оно блокирует магию и зелья», — продолжил мерзкий голос. «Так что ты с нами едешь до следующего города, где мы тебя, труса-беглеца, сдадим. За твою голову обещают целых пять тысяч рублей». «Ничего себе! Теперь и военные готовы заплатить за меня. Посчитал бы это комплиментом, если бы не то, что меня ждет у ботаников». Меня аккуратно схватили за руки и повели обратно к вагону. Поезд дал гудок, сообщив, что сейчас будет отбывать. Я бы попытался что-то сделать, вот только мне ещё уперли револьвер в спину. Ситуация патовая, хуже не придумаешь. Подкосились ноги, накатила такая усталость. Тело расслабилось, и я зевнул, глаза предательски закрывались. Сука! Силы в руках почти нет. Обратиться к магии и правда не смог. Мы уже подошли к двери. Сердце, которое должно бешено стучать, билось ровно и спокойно. «Отросток, давай, спасай, нужна твоя сила!» — кричал я внутри себя. Вот только чудо не случилось. Значит, буду действовать по старинке. Сделал вид, что повис у них на руках, хотя это почти правда. Тот, кто направлял оружие сзади, обошел и забрался в вагон. Два других уже почти меня затолкали. Расслабил свое тело, чтобы упасть. Ребятам пришлось опустить мои руки и перехватиться. Я воспользовался моментом и выхватил свой нож из-за спины. В это же мгновение дернул рукой рядом с военным. Спорол глотку одному, кинул нож в другую руку и повторил со вторым. Толкнул их плечами на пути. Народу было так много, что на нас не обращали внимания. Я метнул нож, благо последний военный рядом стоял в дверях. Одновременно со мной он выстрелил. Громкого звука не было. Глушитель? Пуля угодила мне в живот, а я ему попал в сердце. Глаза парня расширились. Он попытался открыть рот, но пошатнулся, а потом стал падать на меня. Я подхватил его и уперся рукой в нож. Провернул, выдернул и еще раз ударил в печень. Оглянулся. Сделал вид, что обнимаюсь с солдатиком, будто он мой друг. Поймал момент, когда на нас никто не смотрел, и тоже толкнул его на пути. Прикрыв пузо руками, двинулся с толпой. Поезд издал гудок и поехал. Я уже почти дошел до двери на вокзал, как кто-то закричал, что на путях разрезало людей. Пассажиры побежали смотреть, я же шел вперед. В глазах полыло. Сука. Мало того, что ранили, так еще и вкололи дрянь какую-то. Что он там сказал? Блокирует магию и действия зелий? Везучий случай. Сознание проваливалось. Будто пьяный, я уже на вокзале, держусь за пузо и иду. Следующее мгновение, я на улице. Шагаю из последних сил, чтобы не отрубиться. Я заставлял себя думать. Упаду здесь и проснусь у ботаников. Нужно свалить подворотню. Там хотя бы будет шанс, что за алкаша или бомжа примут. Приду в себя и дальше пойду. Не понимаю, сейчас ночь или вечер. Всё какое-то серое. Прошёл через дорогу и увидел переулок между домов. Медленно переставляя ноги, я шагал. Меня толкали плечами. Народ куда-то спешил. «Двигайся», — говорил я себе. Дошёл до переулка. Темно. То, что нужно. Пробрался дальше. Сдерживался, чтобы не упасть. Тут везде следы экскрементов и мочи. Не хочу в этом лежать. Ещё десять шагов. Нашёл стену рядом с лестницей около здания. Подошёл к ней, забрался на несколько ступенек и упал. «Ну куда ты от меня бежишь, дружок? Я тебя с вокзала пасу, а ты всё идёшь и идёшь», — сказал голос рядом. Че тебе надо?» — на остатках сознания произнёс я. «Мне? Да ничего. Так пощипать идиота, который вояк замочил?» «Сука!» — выдохнул я. «Не, я чалый, а тебе, Фрейрок, не повезло!» ответил голос, такой веселый и задорный. «Я дам тебе денег», — сказал я ему. «Спасибо, сам возьму», — рассмеялся похититель. Я выхватил нож и выставил перед собой. В глазах все плыло и было темно. Идеальный шанс для моего ограбления перед возможной смертью. Вот только хрен я подохну, а тебя, гаденыш, найду и прикончу. «Ух ты, какой злой! Боюсь, боюсь!» Веселился голос рядом. «Дурачок, ты не на того нарвался! Лучше иди своей дорогой, пока я добренький!» Промямлил я. «Какое симпатичное колечко! О, еще одно! Хорошо, я прогулялся!» С пальцев начали стягивать артефакт и подарок Словецкого. «Спи!» Может, в другой жизни тебе больше повезет, Фрей Рок?